«Больно, больно, больно!» На крыше офисного здания лаборатории Рэймонд корчился от боли. «Больно, больно, больно, больно!» Он настойчиво жаловался на боль вслух. Это была острая боль, будто бы нечто извне вторгается в его разум. Для Рэймонда, никогда не проходившего тренировки по противостоянию магии психического вмешательства, это была невыносимая боль. Отвлечённый болью он даже не замечал гнетущего чувства от давления этого нечто. Тем не менее, крепкое эго Рэймонда решительно отвергало сущность, торгающуюся в его разум извне. Интенсивная боль была следствием интенсивного сопротивления, и он не мог это остановить, потому что даже не знал, что сопротивляется. «Больно, больно, больно, больно, больно, больно!» Эта непрекращающаяся боль разрушала его разум. Рэймонду повезло, что его эго ослабило сопротивление. Сопротивление эго уменьшилось, поэтому возросла скорость вторжения. Рэймонд потерял силы корчиться от боли и кричать слово «больно», он просто неподвижно лежал на полу крыши. Он выглядел как труп, потому что его воля внутри уже умерла. Вторжение прошло быстро, слияние прошло быстро. Нечто, проникшее в Рэймонда, поглотило его намерения в такой форме, в какой они и были, потому что он перестал сопротивляться. Это нечто приняло облик в виде намерений Рэймонда. Не имея способностей, Реймонд не мог стать главным героем. Но на самом деле он очень хотел быть главным героем. Раймонд хотел играть активную роль в чём-нибудь романтичном, вроде героической саги, покорять космос магией. Он считал, что это довольно романтично, а Шибо Тацу, отрицающий сагу Реймонда, был для него помехой. Силы только его одного было невозможно заставить Шибо Тацу сдаться, для Тацу и даже сила Сириуса, сильнейшего волшебника звёзд, не представляла угрозы. Поэтому Раймонд искал силу паразитов. Если волшебники звёзд станут одержимы паразитами, они смогут победить шибутацию. Так думал Реймонд. Для этого он и подготовил эту сцену, чтобы одолеть шибутацию силой паразитов. Таково желание Рэймонда нас. Рэймонд, мы желаем одолеть шибутацию. Меня зовут Рэймонд Кларк. Меня нас, люди этого мира, называют паразитом. Рэймонд, мы победим шибутацию. Так внутри Рэймонда искажённое желание стало клятвой. Паразитов снова вызвали в этот мир. А стимиляции с паразитами прошли не только эти трое. Оригул, Арктур и Рэймонд. Команда Орион из трёх человек, патрулирующая здание снаружи, тоже была захвачена паразитами. После завершения эксперимента пять человек, кроме Рэймонда, вернулись на базу звёзд Нью-Мексико. И никто из окружающих людей ничего не заметил. Реймонд с беззаботным лицом вернулся в свой дом в Калифорнии. Воскресенье, 16 июня. Куда Минору снова пришёл на склад, где хранились куклы-паразиты. Было ещё предрассветное время, на улице было темно и тихо, никто из его семьи не знал, что он здесь. Его отец и братья и прислуга должны думать, что Минору спит в своей комнате. Дома его никто не упрекнул за то, что на днях он уехал в Токио проведать Минами, пропустив школу. Только его дяд Куда Рецу был обеспокоен и спросил Минору об обстоятельствах, однако, услышав объяснение, лишь кратко ответил «Ясно. Кроме деда он был никому не интересен, ни отцу, ни братьям». Так подумал Минора, увидев их реакцию. Как он и думал, со следующего дня отсутствие внимания к нему только усилилось. Возможно, они ошибочно решили, что в Минора наконец проснулось отчаяние, или же, думая, что он в любой момент может умереть, решили позволить ему делать, что пожелает. Минора был благодарен за это ошибочное суждение. Сейчас он сожалел о времени, потраченном на лишнее общение с семьёй и прислугой. Он хотел вылечить минами, мысли Минора были переполнены этой идеей. Минор и сам не понимал, почему так старается. Нет, возможно, он на самом деле знал это, но старался не осознавать. Возможно, это была некая одержимость, будто бы его мотивируют к действию легкомысленные чувства, такие как любовь с первого взгляда, а точнее влюблённость его за три дня. В отличие от прошлого раза, он открыл замок магии и вошёл на склад. Эта магия была результатом применения на практике магии «Электронный золотой шелкопряд», который он обнаружил в знаниях Джоу Гунзиня. Эту магию использовал Чэнь Сян Сянь чтобы проникнуть в филиал Канта Магической Ассоциации. Однако магия Джоу была более продвинутой, чем заклинание заклинании и это её использование не срабатывала сигнализация. Прохладный сухой воздух окутал тело Минору, так и в прошлый раз тут не ощущалась атмосфера таинственности. В конце концов, больше ничего не остаётся. Невольно сказал вслух Минору. Изнутри него не пришло ответа на это, потому что эти слова были не вопросом, а были сказаны, чтобы укрепить его решимость. Минору подошёл к гробу, расположенному в глубине склада. В нём в замороженном состоянии хранился труп восточноазиатского азиатского мужчины. Это была часть паразита, запечатанная Тацу и Микихика в искусственном лесу первой школы зимой прошлого года. Это была не какая-то кома или литаргия. Это был самый настоящий мёртвый труп. Чтобы удерживать паразита, на коже трупа были вырезаны различные символы и рисунки. Этот труп был источником паразитов, которых использовали в куклах-паразитах. Ослабляя печать, чтобы паразит мог частично освободиться, они добивались того, что запертый в трупе паразит посылал свою копию, создавая новую личность. Эту копию запирали в геноиде, а труп снова запечатывали. Таким способом в бывшей девятой лаборатории, ныне известной как 9 «Девятая лаборатория развития магии», производили кукол-паразитов. Даже сейчас, когда производство кукол-паразитов заморожено, подчинённые семьи Куда продолжают обновлять заклинание печати каждые 12 часов. Время обновления 6 часов утра и вечера соответственно. Текущее время 4.00. Это было время, когда эффективность заклинания начинала ослабевать. Минору нажал переключатель на стенке гроба. Крышка гроба автоматически открылась. Труп был одет в белую одежду. Для Минору это было как приглашение. Он не хотел увидеть там отвратительное голое мужское тело, которое к тому же ещё и мёртвое. Минору приложил правую ладонь к груди замороженного трупа. Было лишь чувство жёсткости. Сердцебиение, естественно, не ощущалось. Через свою ладонь Минору послал Псиона в замороженный труп. Через несколько секунд появились пушоновые волны. Бездействующий внутри трупа паразит проснулся. Минору сглотнул и глубоко вдохнул. Крепко сжав зубы и губы, он задержал дыхание. Преодолев свою нерешительность, Минору отменил заклинание печати, нанесённое на труп. В следующий момент из трупа выскочила слизь, сделанная из света. Зрелище, увиденное Минору, он смог бы описать только так. «Светящееся мутным светом — нематериальное бесформенное существо. С точки зрения размера, лучше называть это слизью, а не амёбой». Слизь набросилась на Минору, Минор не уклонялся от неё. Он, наоборот, вытянул руки в стороны, как бы показывая, что приглашает эту слизь «паразита». На летнем свитере, который носил Минору в области центра груди, проявились символы и геометрические фигуры. Это было магическое формирование, которое сам Минору приготовил на своём свитере. Паразит влетел в это магическое формирование, будто бы его оттуда засосало. Изо рта Минору вырвался голос агонии. Скривив лицо от терзающего его разума народного тела, он сел на пол склада. Он сел, скрестив ноги, закинув левую ногу на правое бедро, так называемая «поза полулотоса». Поддерживая эту позу сквозь боль, Минор активировал магию охлаждения. Магию, снижающую температуру тела до состояния мнимой смерти. Целью магии был он сам. Приведя своё тело к состоянию, близкому к смерти, Минор направил своё сознание внутрь себя. Полумёртвое состояние было нужно для подавления реакции отторжения в сущности паразита. Сохраняя сознание, он не упустит инициативу. Одновременно с тем, как паразит вторгался в него, разъедая его разум, Минора пытался взять паразита под контроль. Он не собирался отдавать паразиту ни капли своей воли. Он собирался получить силу паразита, оставшись самим собой. «Я не проиграю существу, у которого даже нет своего эго!» Проявляя особую осторожность, чтобы не уничтожить паразита, он применил заклинание порабощения к паразиту внутри себя. «Я не могу потерять это чувство. Если я потеряю хотя бы малую часть этого чувства, то отказ от человечности не имеет смысла!» Мысленно кричал Минору, сражаясь с паразитом. «Если я не смогу сохранить самого себя, как я смогу сохранить её?» Он решил стать паразитом, чтобы не позволить Минами умереть. Он хотел избавиться от своего собственного слабого тела, но лишь по этой причине Минора не смог пойти на отказ от своей человечности. Он не поддался искушению, полученному из Нани Джоу Гунзиня. Он хотел удостовериться, что сможет сохранить свой ум, своё эго, став паразитом. Если он удостоверится, что человеческий ум может победить паразита, хоть и уступив при этом паразиту человеческое тело, то он сможет применить этот способ для лечения минами. Это было своего рода самопожертвование, когда он отдал своё тело для эксперимента. Или же это был ритуал получения силы демонов, принеся в жертву своё тело. Такое решение ему, возможно, помог принять тот факт, что он уже махнул рукой на свою жизнь. Однако Минору рассчитывал на победу. Нет, его воля вела его к абсолютному успеху. Он не смог найти другого способа. Он знал, что другого пути нет, потому что обладал знаниями Джоу Гунзиня. Раз других способов нет, то не оставалось ничего, кроме как преуспеть в этом заклинании. Провал был неприемлем. Это сильное желание было величайшим оружием в руках Минору. Если бы надо было просто убить эту разумную форму жизни, то решающим фактором стала бы магическая техника. Например, такая, как Кацит Миюки, уничтожившая обеднённое тело паразита. Но чтобы починить разумную форму жизни, лишь магической техники недостаточно. Противник не был таким же, как призрак Джоу Гунзиня, останки разума, потерявшие свою жизнь. Это было живое существо, не имеющее материальной формы, но обладающее инстинктами поиска добычи и размножения. Чтобы приручить его как часть себя, нужна сила разума, которую оно не сможет прогрызть. Пойти на этот глупый поступок Минору заставило слепое желание. Однако его сильная воля принесла ему победу в этом, на первый взгляд, безрассудном состязании. «Подчинись мне! Стань частью меня!» Ассимиляция с паразитом закончилась одновременно с мысленным криком Минору. «Я Куда Минору! Я слышу голос, связанный со мной! Он шепчет мне, давай станем одним целым! Однако, я — это я, а не мы!» Слившись с паразитом, Минору остался куда Минору. Он отменил применённую раненое физическое тело магию охлаждения и упал на спину. Обморожение моментально исцелилось. Эта способность лечебной регенерации была бонусом от становления паразитом. Он каким-то образом понял, что где-то в лобной части мозга сформировался орган, которого раньше не было. Но на данный момент это не оказало никакого влияния на сознание Минору. Его накрыл приступ смеха. Миноро радостно рассмеялся, лёжа на полу склада.